Возможно, это похоже на то, что может чувствовать человек, вдруг выпавший холодной ночью за борт круизного лайнера, еще не успевший поверить, что всё кончено, что в ночи, сияющей огнями, тает и исчезает твоя жизнь, твоя судьба. Ведь все случилось так быстро, так внезапно, что кажется, это не всерьез, это так только». Одно усилие воли, сильное-сильное желание, и все можно вернуть, сделать как было. Но это только иллюзия, последняя и недолгая. За ней пронзительная ясность, отчаяние и конец. Причем на твердой земле этот процесс продолжается дольше и мучительнее, чем в море. Три человека стояли посреди снежной равнины. Двое мужчин, штурман и кибернетик, и женщина-экзобиолог. Нормальная ходовая вахта, только женщина была здесь лишняя. Ей полагалось спать в своей каюте, как и всему остальному экипажу, а она вместо этого в свободное время стажировалась в космогации. Как оказалось для того лишь, чтобы в последние часы случайно продлившейся жизни увидеть на его пейзаж, который свел бы с ума всех экзобиологов системы во главе с их могучим мэтром, академиком Арпадом Харгитаей. Но наяву ли? В десятках световых лет от Земли землеподобная планета. «Что это было?» — с усилием выговорил штурман — как принято спрашивать, где я после глубокого обморока. — Я даже не успел повернуться к пульту, — ответил кибернетик. — Вибрация, удар и все. Но планета! Откуда здесь планета? До выхода из туннеля оставалось еще триста с лишним часов. — Похоже, вы просчитались где-то, навигаторы. — Да. Туннель деформировался под воздействием неучтенных полей тяготения, и на искривлении нас размололо. Не думал я, что и при этом можно уцелеть. Кибернетик был намного старше остальных. Больше, чем полжизни провел в глубоком космосе. Давно готов был ко всякому, к смерти тоже. И единственное, на что он всегда надеялся, что судьба подарит ему... Какое-то время, чтобы успеть умереть осознанно. Он ненавидел мысли о внезапной смерти, может быть, именно за то, что обычно, такую она и была для тех, кто умирал в пространстве. Человек должен успеть понять, что умирает, и приготовиться к этому, считал он. И вот, похоже, что судьба дала ему эту возможность». Кибернетик прислушался к себе и отметил, что действительно доволен. Если здесь уместно это слово, значит, раньше он не рисовался и не кривил душой. Каждый, кто родился, должен умереть. Это неприятно, но необходимо. Дело лишь в сроках. Он думал так всегда и сейчас так же. А штурману умирать не хотелось до спазма в желудке. Но его мнение, похоже, с судьбой в расчет не принималось. «Не было здесь никаких искривлений. И звезд не было, и планет!» Со злостью выкрикнул он, хотя на кого ему было злиться. «Значит, мы вышли не там, где считали», — сказал кибернетик. И поежился. «Здесь здорово холодно». Экзобиолог была так молода, что о возможности смерти... Просто не задумывалась. Главным для нее оказался шок от крушения теории, в которую она верила с излишней, но понятной страстью, и, крикнув «Я сейчас», побежала к ближайшему дереву, чтобы убедиться, что это никакая не сосна, а лишь ее конформный аналог. «Девочку жаль», — сказал Кивернетик. «Хоть бы огонь разжечь». Но в карманах у него было совершенно пусто.